до 20 доступно событие. Ответы на эти вопросы нашел в совершенно неожиданном месте в архиве того, что до появления квантовой сети называлось интернетом. Насколько я знаю, после установки на орбите ретранслятора старые коммуникации еще работали, но дублировались в новой инфраструктуре. Со временем технологический пережиток отошел в прошлое. Но его следы всё ещё хранились, и как сейчас, доваляя себе знать. На мой первый же запрос в поиске, самым релевантным результатом выпало видео из этого архива с названием Простое заклинание магических мечников: мой опыт. Привет всем, поздоровался человек на видео. Выглядел он неважно: мешки под глазами, длинные растрёпанные волосы, помятое лицо. Эм, пожалуй, это моё последнее видео по колыбели». По крайней мере, в качестве магического мечника точно. Решил его записать, потому что только что разбил свою консоль, и у меня знатно пригорает. В предыдущих видео я мало рассказывал о своём классе, в основном о прохождении данжей. Но вот сейчас информация именно для тех, кого угораздило пойти по такому же пути, как и я. Хух. Человек глубоко вздохнул и безуспешно попытался привести прическу в порядок. В общем, повёлся на замануху под названием Простое заклинание, для которого нужно набрать во всех характеристиках по сотне. Согласитесь, если руки прямые, то из простого удара и простого блока выходят отличные приемы. У меня они, например, были сильнейшими из всего арсенала. И как не польститься на что-то большее? Одна проблема как качаться при таком распределении? Я все таки рискнул и пошел на сделку с дьяволом, точнее с кланом. Они протаскивают меня до 230, а я попадаю к ним в рабство на 5 лет. Клан Лида даже не пришлось уговаривать. Я и так был одним из самых результативных игроков на своём уровне. Итак, моя прокачка началась. Это не было так, что весь клан работал на меня несколько лет подряд. Нет. Просто я участвовал во всех вылазках и во всех квестах, со временем всё больше становясь балластом. В общем-то, расскачик на экране достал бутылку и шумно отпил из неё. Докачаться до 230 не так-то и сложно с помощью слаженного коллектива. Так что вскоре я смог прочитать условия получения заклинания. Суть в том, что вы можете смоделировать идеальные условия с помощью бафов, эликсиров и снаряжений и скостовать под это всё, что захотите. Простое заклинание запишет результат и будет воспроизводить его, но уже без внешних кастелей. О, как я обрадовался, когда это прочитал. Это же можно получить по-настоящему читерное заклинание. Что, собственно, мы с кланом и собирались делать. За основу взяли мою идею на ульту стихии земли с годовым кулдауном. Закупили самые дорогие эликсиры, наняли самых высокоуровневых баферов, бардов и шаманов, которые могли усилить заклинания. На меня надели заточенную под землю одежду и дали соответствующий посох. Договор с кланом я заключил в реальности, поэтому тратили на всё это не жалея денег. Точную сумму не назову, это одно из условий договора. Да и не знаю я всех расходов. Изначально любовь матери, так называется ульта, действует в радиусе километра. Это заклинание поднимало песок на полметра вверх, фиксируя всё попавшее в область поражения. Урона оно не наносило, и было своеобразным физическим станом, из которого игрок выбирался со скоростью, зависящей от его силы и ловкости. Через две минуты оно распадалось само. Вот, прервался мужчина, на некоторое время собираясь с мыслями. После всей возможной подготовки целью выбрали соседний город, в котором сидел такой же, как мы, клан, из которого мы, естественно, враждовали. Добираться до них пришлось пешочком. Представьте себе картину. На помятое лицо наползла улыбка. Колонна с тремя тысячами танков в первой линии, именно танков, в которых временно превратились в все подходящие игроки. За ними почти 800 баферов всех мастей и рассветок, и я, обмазанный химией самыми суровыми откатами. О, как же круто бахнуло. От моего каста поднялась трехметровая песчаная волна, которая захватила весь город целиком и продержала его так 23 минуты. Ульта продолжительность 23 минуты. Ради эксперимента с одного края песчаной ловушки маги клана подолбили всем подряд, чтобы посмотреть, пройдут ли атаки через песок. И да, атаки прошли. Игроки под них попавшие погибли, но все остальные урона не получали. Стан остался станом. Но всё равно это была бомба. Я могу взять в плен целый город. Вот только я рано радовался. К Краскачуку вернулся прежний мрачный вид. В отличие от блока и удар полученном заклинании остался кулдаун. Да еще и динамический. Чем сильнее заклинание, тем он больше, а сила зависит от моих характеристик. Высота волны от силы, диаметр от восприятия, время от выносливости. Ну и расход маны растет соответственно. В общем, чтобы получить хотя бы ту же самую обычную ульту, мне надо докачаться примерно до 500 уровня. К тому же, продолжаю вкладывать очки характеристик равномерно, губя персонаж окончательно. Поэтому до 500 меня надо было опять тащить на прицепе. Игроков такого уровня в игре пока, в принципе, нет. Поэтому сами понимаете, перспективы. В руководстве клана это понимали точно. На встречу в реальности меня настоятельно попросили по обоюдному согласию расторгнуть договор. По нему мне полагалась зарплата на протяжении следующих пяти лет, которую теперь платить было не за что. Короче, меня выкинули. Три года игры без сна, коту под хвост. Персонажа можно удалять. Не знаю, буду ли создавать нового. Хотя кого я обманываю. Конечно, буду. Только теперь никаких кланов и никаких магических мечников. Такие дела, народ. Думайте сами, решайте сами, как говорится. Конец записи. Да, протянул я под впечатлением от чужой трагедии. Я бы, пожалуй, тоже психанул в подобной ситуации. Ценность полученной информации была сложно переоценить. Фактически этот парень спас меня от участи загубить персонаж, потому что я всерьёз рассматривал вариант с равномерной прокачкой. простой блок, как и простой удар мечом, получился топовым и строго соответствовал навыкам мастерского уровня. Вместе с ударом у меня теперь всего два нормальных приёма. Но рано или поздно я смогу начать стандартное обучение намечника. Буду разбираться с этим, как достигну 50 уровня и откроется информация по классу. Простой же заклинание, похоже, формируется совсем по другим принципам. Судя по видео, оно в отличие от удара и блока точно повторяет первый то есть первое шаблонное заклинание. Оно переняло кулдаун И выставила невыгодную зависимость от характеристик. Возможно, было бы эффективнее в качестве базы использовать какое-нибудь нетребовательное, но полезное заклинание, которое бы просто усиливалось с ростом персонажа. Например, сделать себе непробиваемый магический щит, но это всё равно не стоит того, чтобы делать персонажа бесполезным, раскидывая все очки характеристик поровну. Может, когда-нибудь окончательно отмёл я любые мысли о простом заклинании. В конце концов, нет никакого ограничения по времени, когда я должен это сделать. Вторым объектом моего пристального изучения стал экзоскелет-трансформер. Вольтрон или, может, Мегатрон? Перебирал я все подряд названия, которые когда-либо слышал у трансформеров. Нет, надо что-то своё. Пусть будет экзотрон, вписал я в пустое поле новое название техники. Пожалуй, это первая вещь в игре, которая так похожа на прототип того, ради чего в давние времена технологию трансформинга купил один из землян. Пусть это был неразумный робот, но механизм смены форм был потрясающе похож. К сожалению, моя модель была именно учебным образцом, на него нельзя было поставить дополнительное вооружение, подключив к общей системе управления через шлем. Только если брать в руки и по старинке нажимать на курок механическими манипуляторами. Зато он был потрясающе прочным, видимо, чтобы выдержал над собой издевательство начинающих программистов. Мой первый уровень ТТ программирования позволял только менять цвет и эргономику уже имеющихся форм. Их, к слову, было две: мотоцикл и унифицированный экзокостюм. В костюме я ничего менять не стал, а вот с мотоциклом немного поигрался. Добавил две платформы: эндуро и стрит. Это были очень условные эндуро и стрит. В эндуро я насколько было можно увеличил клиренс и радиус колёс, изменил посадку в комфортом, всё, чтобы увеличить проходимость на пересечённой местности. В стрите же наоборот: низкая посадка, годная форма колёс, обтекаемые формы и комфортная, почти лежачая посадка. А ещё застраховал, несмотря на смешную сумму выплаты, и поставил систему самоуничтожения. Рядом с символом страховки появился знак радиационной опасности. Это будет самой лучшей защитой. Если в городе взорвется радиоактивный реактор, то вся вина пойдет о невезучего Варишку. Припарковав экзотрон возле бара в периметре, отправился внутрь высматривать очередную жертву для предстоящего акта правосудия. Здесь я договорился с Барымыным об обмене прихваченных пробников сухпайков на разные пробники питья. Брал, конечно, не неалкогольный и понемногу. эффект от реальных ощущений, который получает мозг. запускает соответствующие механизмы в организме, в том числе выработку желудочного сока, но переварить ему нечего. И он начнёт разъедать желудок. За пару месяцев виртуальных обедов можно попрочаться со здоровьем в реальной жизни. Поэтому я брал что-нибудь сильно разбавленное или как сегодня, вообще простую воду. Это был самый дешёвый пробник, который за один сухпаёк мне наливали целую неделю. Есть разговор. потел ко мне незнакомый тип со скрытым именем. В отличие от Дебоша здесь в периметре. Такие подкаты имеют только один вариант развития: надуманная претензия или выгодное дело, от которого невозможно отказаться, за которыми следует драка и сбор ценностей с трупа. Но этот посетитель разорвал привычный шаблон, сбив мою подготовку к нападению. "Тебя уже нашли", говорил он ровным, ничего не выражающим голосом. Пока только в игре, но через человека в реальности. Как поступать дальше, думай сам. "Стой, о чём ты?" Вспомнил я подобное предупреждение год назад. Тебя ищут. Это связано с открытием земли. Больше я ничего не могу сказать. После этого он встал и вышел из бара. Преследователей останавливать. Я его не стал. Смысл. Игрок, а это точно был игрок. Всегда скроется, если захочет. Не убивать же мне его просто так. Твою ж тёмную материю. Не то чтобы я вот так с ходу поверил незнакомому человеку и его предсказаниям. Но как? Как он вообще узнал про моё участие во вторжении? Гет, как же действуют на нервы. Все равно мне деваться некуда. Договор с инопланетянами уже заключён. Испорченное настроение не отменяло того факта, что мне через несколько дней надо идти закрывать очередное вторжение. Впрочем, все посторонние, нет, вообще все мысли вылетели из головы, когда на вторжении при убийстве монстра произошло это. «События пришествия активировано. Принесено жертв полубогов 10 из 10. Не успела я даже потянуться за лутом, как оказался в уже виденном мной пространстве, похожем на глубокий космос. И огромное женское лицо в нем, смотрящее на меня. Ты первым справился с моим заданием. Не ожидала, пророкотало у меня в мозгу, в то время как губы у лица оставались неподвижно. И опять слишком легко. Хитрый, хитрый мальчик. Глаза богини, кто это мог быть еще, сузились, выражая непонятную мне эмоцию. Заверши задание. Накал рокота в голове усилился, и теперь эмоции была легко читаемая. Получено задание. Первый храм. Поместите благословенное оружие на место будущего храма. Звучит довольно просто. Смущал только запустившийся 24-часовой таймер. Не дав ничего сказать в ответ, меня выбросило на точку возрождения на земле. Если бы не дублирование всего произошедшего в логах, я бы подумал, что меня ограбили по голове. Мне это привиделось. В описании нового задания никаких подробностей не было. Мне насчет провала, ни о награде. Рисковать и проваливать его, конечно, не собирался. Первый бог в игре. Награда должна быть достойная. Мысленно я уже потерял влажные ладошки могущества. Может быть, стану первосвященником или каким-нибудь главным последователем и буду управлять другими верующими, забирая себе часть их денег. А что, все так делают? Кварк с ним с ростом уровней. Ради такого можно немного отклониться от плана. Предстоящие сутки будут тяжёлыми. Тем не менее, я не собирался просто выполнять задания и уповать на высшие силы. Вначале надо собрать максимально возможную сумму денег. Религия всегда затратное дело. На Уксон по сниженным ценам пошло всё, что было у меня на данный момент, причём как в прошлом, так и в будущем. Больше всего денег получилось выручить с двух оставшихся эликсиров, которые у меня купили в Эдеме. К сожалению, на 20% дешевле рыночной цены из-за срочности. Ещё я планировал выручить неплохую сумму с продажи инопланетного оружия, которое я привез с корпоративной службы. Ну и, конечно, отобранная у китайского курьера винтовка. Разобраться я в ней так и не смог. Всё описание у неё было на непонятном языке, не имеющем ничего схожего с общим. Так ещё у меня и навыков не хватало, чтобы определить функцию методом тыка. Как это получилось у её бывших хозяев, я не представляю. Выставил её на аукцион И ссылку на лот раскидал под всеми роликами с её применением. Теперь заинтересованные лица точно будут знать, где её можно приобрести. Ещё у меня есть блок реактор из брони китайца, но я его продавать точно не буду. Это не просто редкая вещь, уникальная, мой план Б на случай провала во всём и вынуждены смены персонажа. Привет, Лен, позвонил я подруге в реальности, когда наступило утро. Есть разговор Обычно после такого начинается какое-нибудь выяснение отношений. Я даже через телефонное молчание уловил, как Лена напряглась. Мне нужны деньги, много. Максим, что-то случилось? Сколько тебе нужно? Я уже выезжаю. Зачастила Лена, удивив меня зарождающейся истерикой. Нет, нет, всё нормально. Мне нужны игровые деньги, кредиты. Принялся я успокаивать её. Гад, нельзя же так. Придурок. Я всё равно приеду, и покажу тебе, как заставлять пугаться слабую девушку. Это она может Месяц буду синяки исходить. Лен, я серьёзно, у меня мало времени. Да-да, нет, нет. Сколько тебе нужно? Сдалась девушка, поняв, что я не шучу. Всё, на неопределённое время, но если что, я отдам реальными. Только не говори мне, что ты ввязался в эти галактические опционы в настоящем. Максим, это же обман. Не будет никаких процентов после открытия Земли. Лена, что вообще за мнение обо мне? Возмутился я провидным гневом. Когда я давал повод так о себе думать? Хорошо, как тебе их передать? Лови ссылку на лот. На Ауксоне я выставила анонимным лотом декоративную безделушку. Лена может по этому лоту дать любую цену. Таким образом я и получу деньги. С Иваном и Борисом было проще. Они не задавали вопросов и сразу согласились помочь. С игровыми деньгами люди расставались проще, даже несмотря на большие суммы. Попроси кто-то из этих троих меня подобном, я бы тоже не задумываясь отдал имеющиеся кредиты. Игра единственное место, где можно относительно безопасно рисковать. Нужно этим пользоваться. Остаток времени у меня ушёл на поиск подходящего для храма места. Когда таймер начал отчёт последнего часа, я собрал все деньги. Это проявился выбранный город. Всего получилось собрать 4 миллиарда, почти 3 из которых были моими. Сумма большая, если перевести на реальные деньги по идеальному курсу, около 100 тысяч рублей. Но всех этих денег мне хватило Чтобы купить самую затрипанную гостиницу на портальной площади Зон Урди, древнейшего города в прошлом. Несмотря на то, что количество стартующих игроков распределяется поровну между всеми городами, возможности у них совсем не одинаковые. Зон Урди окружён сплошной скалой с пустой породой и полным отсутствием монстров. Учителя в городе есть, и на первых уровнях их услугами пользуются, выполняя задания и получая опыт. Но заработав первые кредиты, уходят порталом настолько далеко, Насколько этих кредитов хватает. Поэтому город полупустой, а гостиницы пусты полностью. Именно это позволило мне купить игровую недвижимость так дёшево. Обычно она стоит в десятки раз дороже. Отойдя от города 200 метров, я открыл задание и взял один из мечей в руку. Положил его на землю. Ничего. «Храм, активация!» Тоже ничего. Воткни его дуралей. Прошелестело у меня в голове. Ну, как скажете. Силы такая меч в землю. Ничего. Ты ужасен. Второй тоже. Снова раздался раздражённый голос. Втыкаю. Божественная привязка создана. Вы создали портал в игровую область другой планеты. Всего доступных порталов для планеты один. Выберите точку назначения. Что я наделал? Меня пробил холодный пот, а волосы стали дымом. Что будет с моим договором, если я сейчас открою портал? По соглашению с Налём его люди Обязанно открыть 10 порталов с помощью монстров раз в 3 месяца, а я закрыть. Как вторжение устраиваются, меня не касается. Как я закрываю их, хоть друзей приводи за деньги. Но главным был пункт, что они не мешают мне, а я им, что никакие мои действия не помешают им открывать эти порталы и в будущем создавать постоянную связь между картой и землей. Если бы не катастрофические штрафные санкции за нарушение контракта, я бы просто выбрал какую-нибудь локацию и всё. Но вдруг это потом помешает сделать портал из Картеса. Это ведь будет означать, что я своими умышленными действиями нарушил условия контракта. "Богиня", закричал я в пустоту. "Я отказываюсь от задания". Чтобы подтвердить свои слова, я принялся вытаскивать мечи из грунта. "Не думаю, что какое-либо наказание за провал хуже, чем двадцатилетний бан и штраф в десять тысяч галактических рублей". "Что?" оглушило парализовал меня крик. буквально парализовал. Я замер зажатыми в ладонях мечами. На мне обязательство, которое противоречит условиям задания, прохрипел я, объясняя свои мотивы. Хм, да, теперь вижу. Кирунда, просто открой портал в этот свой картис. Это точно? Мне бы у администратора уточнить. Как ты можешь не верить богине, жалкий человечишка? Вместо парализации тело скрутило болью. Ладно, ладно, я понял. Простонал я, когда приступ прошёл. Колыбель мне свидетели. делаю это не по умыслу, а под давлением. Похоже, я обрекаю игроков земли на не самую адекватную богиню. В меню задания указал в качестве конечной точки: Картес. Портал создан. Глобальное сообщение: Первый бог сошёл на землю. Глобальное сообщение: Храм богини Крабовой Луны в городе Занорди. Глобальное сообщение: Земля и Картес соединены свободным порталом. Глобальное сообщение. Модератор портала игрок ловец духов. Мне конец. Медленно открываю интерфейс, медленно нахожу контракт, открываю и медленно вчитываюсь в новое содержание. Не самого факта дальнейшей игры, пока затмевает то, что написано в логах. Контракт с игроком 0 аннулирован. Причина: противоречие начальных и конечных условий. Э, это как? Не понял я задав риторический вопрос, на который мне неожиданно ответили. Вторая сторона этого договора своей целью указала стабильный портал с Картисом. Они его получили. Да, из-за твоих действий они больше не смогут открыть портал со своей стороны и на своих условиях. Но это и не нужно, потому что он уже есть. Нормальным голосом объяснила богиня. Возможно, с ней не всё так плохо. А что там насчёт модератора? Начал я приходить в себя. Сам разберёшься, Мне сейчас некогда. После её слов меня на почтительное расстояние отбросило от места, где воткнуты мечи. Самими мечами начали происходить метаморфозы. Их также раскинуло в стороны, и они начали расти, превращаясь в две колонны. Достигнув высоту 30 метров, между ними зажглась точка искривлённого пространства, которая начала медленно увеличиваться. Наблюдая за всем этим, я чуть не пропустил появление ещё одного глобального действия. В небе стала заметна вторая точка, также увеличивающаяся. еще ниспускающееся. Это было что-то вроде медленного метеорита или луны, прохрипел я от завораживающего вида. Между двумя колоннами, превратившихся мечей на всю высоту, зиял портал, в котором стала видна игровую область чужой планеты. А над всем этим спускался красный, медленно вращающийся шар стометрового диаметра, точная копия настоящей луны. Охренеть. Да я такая, раздался у меня в голове смех. Но полную награду ты всё равно не заслужил. Всю работу сделали за тебя. Пусть вознаграждение научит тебя трудиться. Усиление луны заменено на полное кровавое усиление. В описании приёма добавилось новое значение на шкале жертв: Один миллион за стократное увеличение урона. Один миллион убийств. Один миллион убийств монстров не ниже меня уровнем. Чтобы набить столько, сейчас мне потребовался бы год непрерывного фарма. Год ради одного удара. Сингулярность, такую награду. Расстроенно пробурчал я себе под нос и побрел в сторону портала. Да, чуть не забыла про мотивацию. Снова прозвучал голос богини. А то совсем меня без жертв оставишь. Обновилось описание. Один на жертв. Только для этого усиления засчитывается любые убийства игроков выше вас по уровню. Хм, это, конечно, не упрощает принципиальную задачу набрать миллион жертв. но делает её хоть сколько-нибудь реальной, хотя на мотивацию всё ещё не тянет. Вам доступно событие Возвышение. Принесёт оно жертву богов? 0 из 10. Пожалуй, да, мотивация. С Совсем другим настроем я посмотрел на беззащитно крутящийся булыжник сплывающей подсказкой. Храм Кровавой Луны. Содержимое «Один Бог».